Глава шестнадцатая. «Кто?» Мне показалось, или я оглох на секундочку. «Нина! Невестка Сидора Кузьмича! Эй, Лисаков, ты чего?» «А! Да так, ничего!» Махнул я головой, прогоняя внезапный шум в ушах. «Пойду я, наверное, Василиса Тимофеевна. Спасибо за помощь. Ты когда на службу-то? Послезавтра. Надеюсь, увидимся». Улыбнулся я, наклонился и подхватил папку со стола. «Проводишь?» «Да уж, конечно!» Все еще тревожно, косясь на меня, ответила Василиса, поднимаясь. «Лисаков, с тобой точно все в порядке? Голова не кружится, не тошнит?» Резко в девушке проснулась профессиональная медсестра. «Да и не мудрено!» Я глянул на свое отражение в окне и сам забеспокоился. Лицо перекосило, глаза вытрощены, волосы взъерошены, Эк, меня прибило новостью про Нину. Теперь становится вдвойне интереснее, что за мужик приезжал за невесткой Кузьмича на машине и о чем они спорили, или все-таки ругались. — Лисаков! Ау, Леша! Прохладная ладошка легла на мой разгоряченный лоб. Я вздрогнул и вынырнул из своих мыслей. — Так, а ну-ка присядь! — скомандовала Василиса, сурово глядя в мои глаза. Я моргнул раз, другой, прогоняя вязкий туман из головы. Сфокусировался на Васёне и постарался улыбнуться широко и радостно. Вышло, видимо, не очень. Расслабленная девушка исчезла и на ее место заступил медработник. — ну-ка сядь, я сказала! — безапелляционно рявкнула Василиса Тимофеевна, осторожно развернула меня лицом к беседке и потянула к стулу. — Да ладно тебе, Вась, я чу маленький, что ли? Я попытался вырваться из крепкого захвата, но не тут-то было. Да со мной все в порядке, честно. Просто жарко. Не выспался, перенервничал в комитете, вот и все. Накрыл отходником. Так сказать, отсроченные действия шока. Или как там у вас, медиков, это называется? Короче, сопротивление мое погасили на корню. Василиса усадила меня на стул, приказала не вставать и ушла в дом. Через минуту вернулась зачем-то с градусником и стетоскопом. «Да что ты в самом деле, Василиса Тимофеевна?» — заворчал я, не скрывая досады. «Честное слово, и смех, и грех. Носишься со мной, как курица с яйцом. Здоров я!» М «Да, профессионализм наших медиков растет на изумленных глазах пациентов. Кто б меня слушал?» Василиса отработанным движением сунула градусник мне под мышку, велела зажать и держать. Затем всунула в уши оливы, подхватила мою руку, приложила прохладную головку к венам на сгибе локтя, велела заткнуться и сидеть, не шевелясь. Через минуту озадаченная девушка закончила мерить мне давление. Буркнув, все в норме, еще раз приложила ладошку к моему лбу, нахмурилась, повторила приказ сидеть на месте ровно и снова ушла в дом. Когда вернулась, стетоскопа на ней уже не было. «Все». — Можно уже? — театрально громко вздохнул я, закатывая глаза. — Здоровый лоб, поведешь себя, как маленький, — рассердилась Василиса. — У тебя, Лисаков, между прочим, сотрясение мозга. А ты то шляешься непонятно где, то по пожарам носишься, как у то органы за тобой приходят с утра пораньше. О каком выздоровлении может идти речь? Заработаешь осложнение, а нам потом лечи. Я протянул Василисе градусник, а затем, неожиданно для самого себя, притянул ее к себе, крепко прижав груди. При этом мой подбородок уперся аккурат в ложбинку, а глаза невинно таращились на растерявшуюся девушку. «Пусти!» — упершись ладошками в мои плечи, Василиса сделала попытку вырваться. «Пусти!» сказала — сказала. Я медленно рожал руки, выпуская хозяйку из захвата. «Ну а что? Ей можно, а мне нельзя?» «Вот дурак! Ну дурак же!» — фыркнула Василиса, косясь то на меня, то на градусник. — Здоров! Свободен! — Так точно, товарищ медсестра! — дурашливо горкнул я. — Спасибо, Васен. Я кинул девушку нежным взглядом, отчего она смутилась еще больше, но быстро взяла себя в руки. — Спасибо за все. Я подхватил папку и остановился, ожидая, когда хозяйка пройдет вперед, чтобы выпроводить нахального гостя. Моя дурацкая шутка с объятиями имела неожиданное продолжение. Василиса никак не могла прийти в себя. Щеки чуть зарумянились, грудь высоко вздымалась, не желая успокоиться. В женских глазах появилось что-то неуловимое, но такое соблазнительное. Знал я этот взгляд, когда женщина решает для себя, да или нет. Но с Василисой меня точно ждал полный облом. «Тут тебе не там!» тут родной любимый Советский Союз, в котором секса нет, но он есть. А вот моральные принципы и прочая психология цветут махровым цветом. Василиса Тимофеевна точно давно никого не было. Оттого и такая бурная реакция на крепкие мужские объятия. Вот только я в роли кавалера не подхожу. Больно молод с ее точки зрения. Как говорится, и хочется, и колется, и совесть не велит». Съест потом себя поедом, что пацана зеленого совратила. Ну да ладно, дурканул я не со зла, продолжение мне не нужно. У меня при необходимости вроде есть с кем покувыркаться. А с учетом последних новостей, однозначно нужно наведаться в гости в ту уютную квартирку и попытаться выяснить у Нины, за каким чертом она сняла меня на пляже. До этого момента я был уверен, случайность. Теперь все предстало в другом свете. Василиса, наконец, сделала свой выбор. Женская грудь в вырезе халатика разочарованно колыхнулась, принимая решение хозяйки, и девушка пошла к калитке. На узкой тропинке мы едва разошлись, когда я пытался выйти на улицу. Васёна судорожно вздохнула и прикусила нижнюю губу. Втянула в себя все, что втягивалось, пропуская меня, и стараясь не прикасаться. А в меня словно черт селился. Протискиваясь мимо такой шикарной девушки, я не удержался, быстро наклонился и легко поцеловал ее в губы. Василиса ахнула, прикрыла рот ладошкой, а потом попыталась отвесить мне подзатыльник. Я счастливо рассмеялся, словно нашкодивший школьник. Выскочил со двора, послал взволнованной медсестре воздушный поцелуй, услышал возмущенное «Ну погоди у меня» и потопал в больницу. Игривое настроение пропало почти сразу, едва я увидел дом, возле которого утром стояла Нина. Постоять, подождать, последить, что ли? А если она в гостях была? Весь день на смарку, а у меня дело не в проворот, точнее одно, но очень важное. Папка с архивами Федора Васильевича буквально жгла руки, так хотелось доизучать документы. Может, повезет и найду что-нибудь на Прудково? или даже на себя и свое родство с архивариусом. Меня все еще терзали смутные сомнения. И рассказ Мичмана о подкидывании детей и прочей Санта-Барбаре казался нелепым. Хотя жизнь такая штука, что порой сюжеты книг кажутся банальными и пресными по сравнению с фортелями, которые подкидывает судьба. Далеко ходить не надо. Вот он я. В семьдесят году в чужом теле. Я вздохнул и потопал дальше, решив не терять время даром, не светиться в чужом дворе. Случайно, но я узнал, что Нина — невестка Сидра Кузьмича. Отсюда и буду плясать в своих размышлениях. Черт, надо срочно выяснить, какой нынче день недели. Если не прошляпил, сходить все-таки на свидание к жгучей брюнетке. На душе мерзко мяукнула кошка. Словно я задумал пакость. Я напрягся, пытаясь понять, от чего мысль поваляться с красавицей Ниной в постели вдруг вызвала такую странную реакцию. Перед глазами неожиданно всплыла Лена в белом сарафане, от чего-то совойска в руках, в которой болтался пустой трехлитровый баллон. Я моргнул. Оказалось, это не глюки. Девушка действительно задумчиво шагала по тротуару к военторгу, возле которого стояла будка с разливным молоком. Я глянул на солнце и удивился. Молоко уже распродали. Зачем тогда, девчонки, трешка? И вспомнил. В тени раскидистого ясеня стояла бучка с пивом. Если возле парка через дорогу под кленом торговали квасом, то возле продуктового продавали самый любимый мужской хлебушек. Жидкий. Надо же, не знал, что Николай Николаевич любит пиво. Хотя, если он доктор, не мужик, что ли? Это как миф про учителей, о том, что они не должны пить, курить, сексом заниматься, материться. «Ты же учитель!» «И что?» Молчать и терпеть в тряпочку? Сносить неадекватов с вежливой улыбкой? Шаркать ножкой и все время извиняться? такие совершенные роботы, а не люди. Эх, славное все-таки времечко. Труд учителя все еще важный и ценный, а профессия уважаемая. Не то, что в мое время. Доброходы из министерства, ни дня не проработавшие в школе или в детском саду, свели работу педагога не просто к услуге, Смешали профессию с грязью, позволив родителям и детям топтать честь и достоинство тех, кто не может себя защитить, потому что не имеет на это права. Отобрало государство у учителей такое право. Я дошел до угла и осторожно выглянул. Точно. Лена стояла в очереди за пивом. Задумчивая и... Красивая, аж дух захватывала. Лесовой! Что с тобой? Влюбился, что ли, на старости лет? Или это лисаковские гормоны от воздержания скачут? Я решительно отмахнулся от глупостей. Вот только этого мне сейчас не хватало. Шутки шутками, симпатия симпатией, но так далеко в отношении Лены я не заглядывал. Что, если меня все-таки вернут домой? Девочка очень расстроится, а то еще и на всю жизнь травма. Я зашел за угол, прислонился плечом к стене и стал ждать, когда девчонка отправится во свояси Делать круг, идти дворами к дальнему входу в парк возле четвертой школы не хотелось. Вроде и недалеко, но по такой жаре лишний шаг, как километр. А здесь дорогу перейду и напрямик по центральной аллее до фонтана через дальнюю часть парка сразу в больничный городок, сквозь здоров в заборе. Красота! От нечего делать я приоткрыл папку и вытащил наугад первую попавшуюся бумагу. «Твою ж каракатицу!» Документ оказался сопроводительным письмом к пресловутой машне Петроградской судносберегательной кассы. С трудом, но мне удалось прочитать документ, и мои глаза полезли на лоб. Если верить написанному, в Энск отправили 22 вагона не только с золотом, но еще и с серебром и прочими ценностями. Часть из них действительно принадлежала царской семье. Так, стоп, Леха. Я перевел дух и снова уткнулся в бумажку. «Это что же получается? Я оказался прав в своих догадках? И наш город с его вторым дном реально готовили как сокровищницу для хранения национальных богатств и древнейших артефактов, которым цены нет? Да ну нафиг! Этого не может быть просто потому, что не может быть в принципе!» Мозг кипел, сопротивлялся и отказывался обрабатывать информацию. Но тут на помощь пришел наш прапор, который гонял нас в армии, как сидоровых коз, обучая науке спасать людей. Запомните, парни, нет ничего невозможного. Есть только лень и жалость к себе. Бегом, марш пять кругов, ленивая задница! Я сглотнул накопившуюся слюну, с трудом проталкивая пересохшее горло, и продолжил читать документ. Так, получается, золото Юсуповых тоже привезли в Энск. Часть семейных ценностей хранилась в этой Петрокассе и была вывезена. Что еще? Я быстро просматривал список вещей, которые находились в вагонах золотого поезда. И мои глаза потихоньку лезли на лоб. В числе вещей, которые империя собиралась спрятать в подвалах Хенска, значилась и Тихвинская икона. Точнее, Риза от реликвии. История русского артефакта обросла за многие века легендами и драгоценностями. Одна только царская семья, насколько я помню, в качестве подношений дарила не просто крупные, но редкие драгоценности. Анна Иоанновна одарила речайшим изумрудом. Одна из дочерей Павла I преподнесла чистейший бразильский топаз. От имени императрицы Марии Федоровны в качестве дара привезли бриллианты и голубой сапфир. Все эти сведения всплывали в моей голове из сказок прошлого, рассказанных отцом. Надо же, как интересно. Я до сих пор не представляю, как выглядят все эти огромные брюлики, а детские фантазии транслируют картинку крупных, блестящих, разноцветных булыжников. Именно так я себе представлял драгоценности в малом возрасте. Я снова сглотнул. Хотелось пить. Горло пересохло, но выходить я не рисковал. Лена все еще стояла в очереди за пивом поэтому я торчал за углом дома в тени тополя, которых возле каждого многоэтажки сажали немало, заканчивая строительство. Перед глазами стояла риза, которую я никогда не видел, усыпанная жемчугами, бриллиантовыми розами, яхонтами, алмазами. Судя по описанию, в окладе иконы находился даже один рубин и сапфир. Это не говоря про безумное количество восточного жемчуга. Хотя «Убей меня гром!» в чем разница между обычным камушком и драгоценностью с востока, я не понимал. Жемчук и жемчуг. Ну, цветом и формой отличается, а еще речной есть. Но чья-то рука дотошно перечисляла все камушки по количеству и каратам. Вот ведь интересная судьба у иконы. Люди одарили ее таким количеством добра, что пришлось устанавливать на крепкую раму, чтобы держать эти 9,5 килограммов чистого золота. И вплоть до семнадцатого года иконы с Ризой были неразлучны. А потом кто-то решил их разделить и спрятать Ризу в Петроградскую кассу, в которой хранились вклады и драгоценности государственного значения. И лично у меня возникает один вопрос. Сделано это было для спасения великой реликвии или кто-то хотел навариться? По мне так второе иначе бы икона не позволила, чтобы с ней что-то случилось. При всем моем цинизме после стольких лет работы спасателем я верил в такие вещи. Самому странно, православный, крещный, В церковь не хожу, потому как в попах для разговоров с Богом не нуждаюсь. Не верю я им. А вот в такие чудеса верю. Пару раз на экскурсиях, когда Галка затаскивала меня в храм полюбоваться красотой, пока она свечки ставила домолилась да за здравие, Ощущал я эту самую силу намоленных мест. Не всегда и не везде. В новоделах, например, не ощущал, а в старых церквях есть она, сила русского духа. Иногда, кажется, руками можно потрогать. Я дочитал описание Ризы до конца, пытаясь представить, как выглядела эта красота в жизни. Но фантазия дала сбой. Драгоценности точно не мое. Никогда не увлекался. Аккуратно сложил листок и засунул в папку. Снова выглянул из-за угла. Отыскал Лену и закатил глаза. Пиво она купила и теперь поднималась по ступенькам в магазин. Я прикидывал пути обхода. Идти сейчас или еще подождать? В больницу не очень-то и хотелось. Решил постоять. С моим везением в последнее время точно столкнусь с девушкой, когда она будет выходить с покупками. Прислонившись к стене, задумался напряг память, пытаясь вспомнить все, что рассказывал отец, и про привезенные в Энск сокровища, и про то, что с ними потом случилось. Если правильно помню, часть судной кассы все-таки покинула наш город. Причем, если верить документы из папки, изначально к нам в провинцию вместе с ценностями прибыли и 70 человек, то ли охраны, то ли сотрудников. Вместе эвакуации они должны были обеспечить деятельность переехавшей казны. И вот тут-то начинается самое интересное. Золото планировалось разместить в городском общественном банке, в котором в мое время заседает городская администрация. Но его было так много, что все не вместилось. Тогда представитель временного правительства обратился за помощью к купцу, чья особняк находился рядом. С ним и заключили договор. Говорят, ценности заняли весь подвал и первый этаж в доме. Где-то с год запас судна сберегательной кассы хранился в Энске. А потом часть ее, то ли спасая от красных, то ли наоборот по приказу молодого советского правительства, задумали перевести в Екатеринодар, нынче Краснодар. По дороге на поезд вроде бы напали и разграбили. Первая и не последняя странность в этом деле то, что главный хранитель сокровищ вернулся в Энск, поскольку большая часть казны все еще оставалась в нашем провинциальном городе. Вопрос, как его звали и почему его не убили нападавшие? Надеюсь, ответ найду в старых бумагах. Тут какая-то мысль начала вертеть хвостом в моей без того перегруженной кучей информации голове. Я пытался ухватить ее за кончик, вытащить на свет, но она все время ускользала. И когда я ее уже почти поймал, меня кликнули: Алексей, ты что здесь делаешь?